Что правильнее брать или отдавать? Джерри. Значит, получается, вы считаете, что и давать, и получать одинаково радостно и правильно? Другими словами, одно не превосходит другое морально? Абрахам. Благодаря могущественному закону притяжения получается так, что всё, что вы отдаёте, в силу возникающих вибраций, вы и получаете». Закон притяжения всегда точно во всем разбирается и всем дает то, что соответствует их мыслям. Поэтому, когда вы думаете о благополучии, то всегда получаете соответствующий эквивалент. Когда вы создаете мысли о ненависти, закон притяжения не может принести вам любовь. Это противоречит закону. Часто, когда люди говорят о брать и «отдавать», они имеют в виду действия или материальные предметы. Но закон притяжения реагирует не на слова или действия, а на вибрацию, которая лежит в их основе. Допустим, вы видите человека, которому что-то нужно. Например, у него нет денег, билета на автобус или еды. И из-за этого вам грустно, потому что сфокусированы на отсутствии у него чего-либо и активируете это в собственной вибрации. И исходя из этой печали, вы предлагаете ему денег или еды. Вибрация, которая от вас исходит, говорит ему «Я делаю это для тебя, потому что вижу, что ты не можешь это для себя сделать сам». Ваша вибрация на самом деле фокусируется на отсутствии у него благополучия, а следовательно, ваш основной дар – сохранение у него отсутствия благополучия. Мы советуем вам потратить время и представить этого человека в лучшем положении. Сформулируйте мысль о его успехе и счастье. И когда она станет основной вибрацией в адрес такого человека, можете совершать любое действие, которое вам хочется. В данном случае собственной доминирующей вибрацией, удерживая этого человека в центре внимания, вы вызовете у него соответствующую вибрацию благополучия. Другими словами, вы его улучшите. Вы поможете ему найти вибрацию, которая соответствует его желанию благополучия, вместо той, которая соответствует его нынешнему положению. На наш взгляд, только такой способ давать имеет смысл. Поэтому вопрос не в том, что лучше, брать или отдавать. Вопрос в следующем. Что лучше, фокусироваться на желательном или нежелательном? Что лучше, помочь другому, поверив в его успех, или увеличить его разочарование, заметив его нынешнее положение? Что лучше, быть в гармонии со своей внутренней сущностью и предпринимать действия, или не быть с ней в гармонии и предпринимать действия. Что лучше – способствовать чему-то успеху или неудаче? Лучшее, что вы можете дать другому человеку – это дар ожидания его успеха. Различных миров столько же, сколько наблюдателей, сущностей, личностей. Вы здесь не для того, чтобы создавать единый мир для всех. Вы здесь для того, чтобы быть тем, чем хотите быть». Вы здесь для того, чтобы позволять другим быть тем, чем хотят быть они».